Когда на горизонте возникли горы, Дос попросил остановиться. Я заметил, что чуть в стороне протекал ручеек. Здесь устроим привал. Мы развьючили лошадей, поставили палатку. Михаил принялся копать яму. Так всегда поступают кочевники, делают углубления в земле, обкладывают дно и стенки камнями, и получается очаг, ветер не задувает огонь. На юге между горами и нашим лагерем появилось облако пыли. Как я тотчас понял, ее поднимали копыта скачущих галопом коней. Я обратил на это внимание моих спутников. Оба вскочили, и я заметил на их лицах тревогу. Но потом, обменявшись несколькими словами по-русски, они успокоились. Дос продолжал ставить палатку. Михаил стал разводить огонь. «Объясните, что происходит? Это только кажется, что нас окружает пустое пространство». Вы заметили, что по пути нам встретились овечьи, отары, пастухи, черепахи, лисицы, всадники. И хотя возникает ощущение, будто вы видите все вокруг себя, но откуда взялись эти люди? Где их дома? Где они держат свои стада? Так вот, пустота это мнимая. за нами постоянно наблюдают. Для чужестранца, не знающего языка, на котором говорит степь, все в порядке, и различить он может только коней и всадников». Но мы, прошедшие школу степи, замечаем сливающиеся с пейзажем юрты. Наблюдая за тем, как и куда скачут всадники, мы понимаем, что происходит вокруг. А в древности выживание целого племени зависело от этой способности, ибо вокруг были враги, захватчики, контрабандисты. А новость скверная, они поняли, что мы направляемся к деревушке, расположенной у подножья вон тех гор. И послали людей убить колдуна, которому являлись девочки и слышались голоса и человека, осмелившегося нарушить покой, женщины-чужестранки. Он рассмеялся. «Сейчас поймете. Всадники приближались. Вскоре я уже различал их отчетливо. Тут что-то необычное. Это женщина, а за нею вдогонку скачет мужчина. Это часть нашей жизни». Женщина, держа в руках длинный хлыст, пронеслась мимо. С улыбкой что-то крикнула Досу, было похоже на «добро пожаловать», и стала галопом носиться вокруг нашего бивака. Мужчина, пытавшийся догнать ее, был весь в поту, но тоже на скаку приветствовал нас улыбкой. «Нина могла бы быть поучтивее», — заметил Михаил. «Нужды нет». «Именно потому, что нужды нет, ей не надо быть учтивой», — возразил Дос. «Достаточно иметь хорошего коня и быть красивой». «Но она делает это со всеми». «Я ее спешил», — с гордостью сказал Дос. «Если вы говорите по-английски, то, наверное, для того, чтобы я понимал...» Женщина скакала все быстрее, и смех ее, казалось, заполнял всю степь радостью. Это всего лишь форма обольщения. Называется куску или «догони девушку». Каждый из нас в детстве или в юности участвовал в этой забаве. Преследователь неуклонно приближался, но все мы видели, что его лошадь обессиливает. Попозже мы поговорим о Тенгри, древней степной культуре, продолжал Дос. А сейчас, раз уж вы стали свидетелем этой сцены, позвольте вам объяснить кое-что важное. В наших краях всем верховодят женщины. У нас принято пропускать их вперед. Женщина, даже если это она, решила разойтись с мужем, получает половину приданного. Увидев женщину в белом тюрбане, который означает, что она мать, мы должны в знак почтения прижать руку к сердцу и склонить голову. Ну а что такое «догони девушку»? В деревне у подножья гор несколько всадников объединяются вокруг этой девушки. Ее зовут Нина. В наших краях она считается самой завидной невестой. И начинается игра куску, возникшая еще в незапамятные времена, когда жительницы степи были наездницами и воительницами. В ту пору никто не сватался к родителям понравившейся тебе девушки. Они и претенденты на ее руку съезжались на конях в условленное место. Девушка ездила вокруг мужчин, дразня их, смеясь, стягая их плетью до тех пор, пока самый храбрый не решался пуститься за нею в погоню. Если девушке удавалось ускользнуть, юноша должен был попросить, чтобы земля укрыла его навсегда. Он считался плохим наездником, а это был позор для воина. Если же кто-то все же осмеливался, не боясь ударов хлыста, приблизиться и ссадить девушку, это доказывало, что он настоящий мужчина, который получал право поцеловать свою избранницу и жениться на ней. Само собой разумеется, что и теперь, и тогда девушки сами решают, кому даться в руки, а от кого ускользнуть. Судя по всему, Нина всего лишь забавлялась. Вот она оторвалась от преследователя и помчалась назад в деревню. Она просто хотела показаться, знает, что мы приезжаем, и сейчас оповестит об этом всю деревню. У меня два вопроса. Первый может покажется вам глупостью. Неужели и сейчас еще так выбирают себе женихов? Дос ответил, что в наши дни это выродилось в простую забаву, вроде того, как на Западе люди одеваются определенным образом и ходят в бары или модные клубы. В степи флиртом становится кускуу. Нина уже унизила множество парней, а нескольким дала догнать себя и сбить с лошади. То есть все как на лучших дискотеках мира. А второй вопрос еще более идиотский. И вот в этой деревне у подножья гор находится моя жена? Дос кивнул. А если до нее всего два часа пути, почему мы собираемся заночевать здесь? Еще совсем не поздно. Да, до деревни два часа пути. И две причины не торопиться. Если бы даже Нина не появилась тут, нас все равно кто-нибудь дозаприметил бы и поспешил сообщить Эстер о нашем приближении. Ей решать, хочет ли она видеть нас или на несколько дней уехать в соседнюю деревню. В этом случае мы за ней туда не последуем. Сердце мое сжалось. И это после всего, что я сделал, чтобы приехать сюда? Не повторяйте этих слов, или вы никогда ничего не поймете». С чего вы решили, что ваши усилия должны быть вознаграждены покорностью, благодарностью, признательностью человека, которого любите? Вы пришли сюда, потому что таков был ваш путь, а не за тем, чтобы покупать любовь своей жены». Да, все это могло показаться вопиющей несправедливостью, но тем не менее он был прав. Я спросил, «И что же во-вторых?» «А во-вторых, вы еще не выбрали себе имя». «Это не важно», — ответил Михаил. «Он не понимает нашей культуры и не является ее частью» для меня важно», — сказал Дос. «Дед велел мне оберегать чужестранку, помогать ей, как она оберегала меня и мне помогала. Я обязан Эстер тем, что обрел душевный мир, и хочу для нее того же. И потому он должен выбрать себе имя, должен навсегда позабыть историю своих страданий и мучений, сердцем уверовать, что он стал новым человеком, что возродился и будет возрождаться отныне и впредь. Если не сумеет принять это, и если они вновь будут жить вместе, то все, из-за чего он так страдал, вернется к нему. «Я еще вчера ночью выбрал себе имя», — ответил я. «Что ж, тогда дождитесь темноты и назовите мне его».